Глава пятая. Перерыв. Наступил долгожданный перерыв. Ася так торопилась в свой первый рабочий день, что забыла захватить обед. От коллег она слышала, что в аэропорту слишком дорого купить даже простую чашку кофе. Но ей пришлось в этом убедиться лично в первом же кафе на своем пути. Поэтому вместо обеда Ася решила просто немного прогуляться по территории аэропорта. У стоек регистрации скопились длинные очереди. Люди улетали, торопились куда-то. Парень с объемным рюкзаком пронесся мимо и задел Асю за плечо. Женщина в длинном пальто с пушистым меховым воротником проехала с тяжеленным чемоданом по ее ноге. Отпечаток колесика теперь украшал носок туфли на левой ноге. Ася чуть слышно выругалась вслух и затаила дыхание. Так легче пережить боль. Чтобы никому не мешать, Ася решила отойти к окну. За окном метель. «Наверное, будут задержки рейсов», — вздохнула она. Очередной самолет проходил противообледенительную обработку. Подогнали трап к дальнему самолету. Скоро он отправится в путь. Темно. Почти 6 часов вечера. Самолеты дружно перемигиваются сигнальными огнями, подниму и мелодию, словно гирлянда на колючей елке. В отражении Ася заметила позади себя того самого Михаила. Вздрогнув, точно увидев привидение, она резко обернулась, отчего оказалась с ним лицом к лицу, совсем близко, не рассчитала своих резких движений. Его черные глаза будто застыли, жадно всматриваясь в лицо девушки. В ту же секунду Ася отметила, что темные волосы теперь аккуратно уложены и совсем не растрепаны, как при их первой встрече. Долго ли они стояли, совершенно неподвижно, молча? Наконец краешки его губ дрогнули, и Асю поразила обворожительная улыбка. Она не понимала, с чем связано его внезапное появление, и с ужасом подумала, что Михаилу, вероятно, снова требуется помощь с билетом. Тогда у Аси вырвали слова оправдания. «У меня обед!» И девушка отступила на шаг назад. «Простите, не хотел напугать вас!» Его голос был совсем не похож на тот, что авиакассир слышала еще несколько часов назад. «Значит, успокоился?» — с облегчением подумала она. «Вы меня и не напугали?» — холодно ответила Ася. «Давайте мириться», — предложил пассажир и протянул девушке руку, снова нарушив ее личное пространство. Ася с недоверием взглянула на протянутую руку и не пожала ее в ответ. «Да ладно!» Михаил опустил руку. «Я просто хотел попросить прощения». Их глаза встретились. «Кажется, вы говорили, что у вас обед?» Ася кивнула. «Тогда пойдемте, я угощу вас чем-нибудь в знак примирения». Парень отвел руку в сторону, указывая на ближайшее кафе. Девушка не смогла быстро придумать отговорку, а лишь успела приоткрыть рот, чтобы сказать хоть что-нибудь когда Михаил подхватил ее под локоть и повел за собой. Его уверенность неприятно удивила Асю. — Вы всегда так решительны, когда не правы. Я же извинился! — виновато ответил Михаил и отпустил ее руку, предоставляя девушке возможность идти самостоятельно. Молодые люди уселись за столик. Ася помнила о высоких ценах в местных кафе, поэтому скромно заказала кофе и круассан, А вдруг он не заплатит за этот нежданный перекус? — Вы точно больше ничего не желаете? — вежливо поинтересовался Михаил. В этот момент Ася думала лишь об одном — как бы поскорее выпить кофе, съесть круассан и отвязаться от назойливого кавалера. Но вслух также учтиво ответила «Нет, спасибо». Снова молчание. Ася смотрела на посетителей, но ни на ком из них не могла задержать внимание. Ее взгляд блуждал то по смеющимся лицам вокруг, то возвращался к задумчивому лицу соседа напротив. Извините, что напугал вас там у окна. В очередной раз Михаил попросил прощения, после чего чуть-чуть отпил черный кофе. Я просто смотрела в окно. Ася аккуратно откусила от круассана маленький кусочек, когда молодой человек отвлекся. На самолеты? Развеселился он. Да, мне нравится. Пожала плечами Ася, не понимая, что здесь может быть смешного и что в них такого особенного. — Не знаю. Просто мне нравятся самолеты. Небо. — Поэтому вы захотели стать авиакассиром? — перебил ее Михаил. — Не только поэтому. — засомневалась девушка и заерзала на высоком стуле. Ася никак не могла придумать другого оправдания. Заметив ее замешательство, Михаил продолжил наступление. «Тогда почему вы не стали пилотом?» — улыбнулся молодой человек. «Вы издеваетесь?» «Конечно, нет. Мне просто интересно», — беззаботно произнес он и сделала еще один глоток. «Здоровье не позволяет. Зрение плохое». «Тогда где ваши очки? Вам бы они пошли». Михаил с интересом рассматривал ее лицо. Это смутило девушку, и она отвернулась. «К тому же мне нравятся системы бронирования», — продолжила Ася. Я бы хотела лучше узнать, как все это работает. — Ну, уж точно не в должности авиакассира, — усмехнулся собеседник, перебив Асю на полуслове. Его ехидные замечания обидели девушку. — Но ведь нужно с чего-то начинать. — Ага. А через несколько лет вам захочется послать к чертям все эти самолеты, — ухмыльнулся он, лукаво прищурив оба глаза. Потом самоуверенно взмахнул головой, и волосы разметались по сторонам, снова упав в беспорядке. «А вам-то что от этого?» Ася со стуком поставила чашку на блюдечко. «Спорим, вы даже хотели стать стюардессой, потому что вам так нравится путешествовать, хотя вы еще нигде не были, но хотели бы посмотреть весь мир и думаете, что эта профессия позволит вам осуществить свои заветные мечты». «Вы что, подслушивали наш разговор?» С возмущением Аси кивнула в сторону Касс. «И я уже много где была», — защищалась девушка. Но Михаил не слушал ее возражения. «А пока вы просто довольствуетесь тем, что отправляете других людей в путь, думая при этом, что вы делаете что-то полезное. Хотя ваши функции давно можно автоматизировать. Многие люди сейчас покупают билеты через специальные приложения, да и просто обращаются напрямую в авиакомпанию. А вы посредники». Скоро останетесь без работы. Зачем пассажирам смотреть на кислые лица авиакассиров, ждать, пока они выполнят свои функции в самый продолжительный срок?» Когда молодой человек понял, что последние слова были лишними и, наверное, оскорбительными, Ася уже выскочила из-за стола. «Тогда почему вы подошли ко мне обменять билет?» Михаил спокойно поднялся. «В первую очередь потому, что в прошлый раз я покупал билет именно в вашем агентстве. А как вы знаете...» — он наклонил голову. «Авиакомпании обычно отправляют туда, где пассажир купил билет. Вот и в этот раз меня отправили к вам. К тому же я был так зол, что мне хотелось на ком-нибудь отыграться. И первый на моем пути оказались вы». «Да, мне повезло. Кажется, что вы созданы, чтобы испортить мою жизнь». «Наоборот». Я желаю вам счастья в новом году. — Вы не первый, — перебила его Ася. — И новой работы. В этой сфере нет перспектив. — Для меня? — Для всех. — Да кто вы такой, чтобы говорить мне подобное? — Я как раз разрабатываю те самые приложения. Автоматизирую процессы, в том числе в авиационной сфере. Четко проговорил он с явной насмешкой в голосе. — Рада за вас! — Ася скрестила на груди руки. «А теперь мне пора. Да и вам тоже!» Кивком головы Ася указала Михаилу на табло с расписанием. «Да, и мне тоже пора», — неуверенно проговорил парень, увидев свой рейс. «А то снова опоздаете и придете орать на меня!» «Этого не потребуется», — улыбнулся пассажир. «И, кстати, нам как раз нужен технолог по авиабилетам», — как бы случайно вспомнил он. «И зачем вы мне об этом говорите?» «Просто подумайте. Может, вам все-таки захочется сменить работу? Какой у вас номер?» «Так, постойте. Это что, новый способ познакомиться с девушкой, раздобыть ее телефон? Глупая уловка. Учитывая мой опыт, вы бы не стали предлагать мне такое. Хоть я и могла показаться вам крайне доверчивой, но не настолько же я дура. Я на это не куплюсь. Прощайте». «Подождите!» — крикнул ей вслед Михаил но Ася прибавила шаг, ни разу не обернувшись. Остаток смены Ася думала над словами Михаила. Она снова и снова пыталась убедить себя в том, что права, но с каждым разом ее уверенность таяла так же быстро, как снежинки на теплой ладошке. Зародившиеся сомнения уже нельзя было спрятать, замаскировать оправданиями. Девушка поняла, что сама себе врет. Прежние пустые и безумные мечты теряли всякий смысл. И Асе стало страшно. Что же делать дальше? Чем заниматься в жизни? В чем состоит ее предназначение? И существует ли оно вообще? Может, это сплошные выдумки, чтобы занять хоть чем-нибудь жизнь человека? Так трудно отказаться от своей мечты. Но если она ложная, то сделать это просто необходимо. Но страшно. И кто заронил в ее сознание эти мысли? Она ненавидела этого человека. Девять вечера. Очередной самолет отправлялся в путь. Ася очень внимательно наблюдала за этим воздушным судном и точно знала, куда оно полетит. Самолет оторвался от земли и улетел. В Париж.